Эти две системы питания существуют в одной и той же социальной реальности. Современные учёные колеблются между двумя подходами в отношении этой двойной традиции пифагорейской историографии, с одной стороны подчёркивая противоречивый характер свидетельств о раннем пифагорейизме, восходящем к IV веку, Они находят таким образом достаточные основания для признания того, что мы практически не имеем достоверных свидетельств о первом поколении пифагорейцев. С другой стороны, объявляют несостоятельной версию Аристоксена, отрицая рационализм автора, пытавшегося представить своим современникам, жившим в IV веке, образ Пифагора лишённым всех его странностей. Последнее решение получило широкое распространение. Среди прочих учёных этой точки зрения придерживались Барнетт, Веламович и Леви. Но какое бы из этих объяснений ни было принято, один пункт, как кажется, никогда не ставился под сомнение. Различие в подходе к питанию в пифагорейзме сводится к идеологическому конфликту между двумя точками зрения, двумя реконструкциями античных историков, бывших почти современниками. Речь идёт о предположении совершенно искажающим способ постановки и разрешения проблемы пифагорейского питания. Так пифагор с учениками ел ли мясо или нет? Этот вопрос рождается не только в умах историков пифагорейского движения, он является не только частью историографической проблематики IV столетия. Он возник Поскольку был реальной проблемой пифагорейзма, проблемой сформулированной в реальной практике пифагорейцев и вставшей в связи с нестандартным поведением некоторых членов секты, в том числе и наиболее влиятельных. Когда Пифагор около 530 года обосновался в Великой Греции, Милон был одним из наиболее видных граждан города Кротона. Он не только принадлежал к одной из наиболее могущественных семей, но и был жрецом Геры Лацинии, богини покровительницы города Кротона, и знаменитым атлетом, много раз побеждавшим на крупных греческих играх. И именно он вступил в самые тесные отношения с основателем пифагорейского движения и совершил это самым аристократическим образом. Имеются сообщения, что Милон женился на дочери Пифагора Он стал одним из выдающихся членов секты. Но этот человек, ставший одним из первых пифагорейцев, как оказалось, являл собой резкий контраст самосскому философу по целому ряду качеств, и одной из наиболее поразительных различий как раз и касалось режима питания. Пифагор вызывает восхищение Милона как божественный муж и идёт по стопам Аполлона Гиперборейского. питавшегося чудесной пищей, а Мелон известен в сей античности своим неумеренным аппетитом. Когда Аристотель хочет привести пример обжорства, естественно, что он упоминает о Мелоне. Его основные гастрономические подвиги изложены в перующих софистах Афинея. Однажды он поглотил около десяти килограммов мяса и столько же хлеба и выпил больше десяти литров вина. А в Олимпии, где Мелон 6 раз побеждал на играх, он взвалил на плечи четырёхлетнего быка, сделал круг по стадиону, принёс животное в жертву, а потом один без посторонней помощи сожрал его до последнего кусочка. В другой раз он на Аспар по завтрак кол таким же образом, расположившись перед алтарём Зевса. Прожорливость Мелона можно было бы расценить как чисто анекдотическую черту. Но думать так, значит, упустить из виду важнейший аспект этого персонажа, связанный с его социальным положением и с той ролью, которую он играл в истории своего города. Мы имеем в виду гераклический характер Милона. Действительно, в Кротоне он выполнял функции жреца Геры Лацинии, божества покровительствующего городу и обладающего военным могуществом. Хоплосмия, культ которого был тесно связан с Гераклом. Именно поэтому в 510 году по случаю битвы, на которую выстроились друг против друга Кротон и Сибарис Мелон, появился во главе городских войск переодетый Гераклом, с львиной шкурой на плечах и палицей в руке. А любовь Пифагорова зятя к мясу раскрывает здесь всё своё значение. Он ест так, как достойный Геракла. Его аппетит выдерживает сравнение с булимией мифического героя, ставшего образцом для жрицы Геры. С другой стороны, гастрономические подвиги Мелона нельзя отделить от его воинских подвигов, которые он совершает в Кротоне по примеру Геракла, связанного с Герой, Гапласми И Мелон-воитель приводит кротанцев к победе над сибаритами. Мелон является выначальником не только благодаря своему положению жреца воинственного божества, защищающего город, но также потому, что принадлежит к аристократической среде, которая по традиции сохраняет в своих руках политическую власть. Великий едок, знаменитый атлет Победоносный воитель, выдающийся гражданин. Все эти качества сочетаются в человеке, занявшем центральное место в пифагорейском движении. Не случайно его дом был выбран местом собраний Пифагора и его учеников для обсуждения дел города. Неразрывно связанный с образом атлета-воина и пифагорейца-гражданина, гастрономические привычки Милона Кротонского обозначает тип поведения, явно во многом отличный от поведения пифагора. И однако же этот тип поведения определяет очень многое в пифагорействе, составляет как бы другую сторону движения. Пифагорейцы это не только аскеты, подчиняющиеся требованиям чистоты, сосредоточенные на очищении собственной души. Это и люди действий, связанных с политической активностью, ставившие своей задачей реформу полиса. С одной стороны, Пифагор — экстатический маг, смиряющий себя в очищении мудрец, который питается лишь сверхъестественной пищей. С другой стороны, Милон — деятельный, гражданин, воин, пожиратель мяса. В этих двух типах поведения проявляются две ориентации пифагорейства, которые могут показаться противоречащими друг другу. На самом же деле они связаны отношениями глубокой статисты, взаимодополнительности. С одной стороны, требование личного спасения, с другой стремление реформировать город. С одной стороны, замкнутая религиозная секта — это 300 пифагорейцев, живущих практически за рамками общества и города. С другой стороны, открытое общество, объединенное политическим идеалом. Эти 10 тысяч кротанцев, которых, согласно традиции Пифагор обратил в свое учение привлек к воплощению своего замысла политической и религиозной реформы. Есть мясо или быть вегетарианцем в данном случае речь идет не только о выборе системы питания. Для пифагорейцев еда – это способ принимать или отвергать мир. Ведь что значило для грека – есть или не есть мясо? В обществе, где потребление мясной пищи было неотъемлемо от практики кровавых жертвоприношений, представлявших собой наиболее важный ритуал государственной религии, отказ от мясной пищи, не мог иметь форму личной причуды или гастрономических пристрастий. Он означал отвержение вообще всей системы ценностей, определенным образом отраженной в общении между богами и миром людей. Именно Сабатуччи принадлежит честь этого открытия, однако сочтя Саббатуччи, Пифогризм простым вариантом арфизма, соботуччи сводит на нет признание особенностей феномена, который его очерк осветил совершенно по-новому. Кровавое жертво выражает идеологию, которую следует рассматривать подробнее. Не случайно в птицах Аристофана именно Прометей приходит возвестить Писфетеру, основателю Тучикуевска. в каком плачевном состоянии пребывают из-за него боги. Похудевшая от фесморфического поста, наступившего вследствие устроенной птицами блокады, давшая людям огонь для приготовления пищи и научившая их совершению жертвоприношений, Прометей несёт ответственность за первое разделение и изначальное разъединение богов и людей. С того самого дня, когда он распределил части первого жертвенного животного в Меконе, он установил правила питания, обозначающие различие между людьми и богами.